Академик. Академиками, как известно, не рождаются. Ими становятся. Становятся, когда достигнут определенных успехов в своей специальности и больших высот в научном мире. Но начинать нужно с нуля, прилагая немало усердия и трудолюбия. Не стал исключением и наш герой. Федор Григорьевич Углов. Появился на свет 22 сентября по старому стилю или 5 октября по-новому. 1904 года в забытой богом и людьми глухой таежной деревне Чугуево примерно в 60 километрах от заштатного городишки Киренска, Иркутской губернии. Надо сказать, что сам Федор Григорьевич после революции 1917 года свой день рождения отмечал исключительно 5 октября. Родился будущий академик пятым ребенком в семье Григория Гавриловича и Анастасии Николаевны Угловых. Отец будущего светила хирургия из потомственных пролетариев, трудился на пароходе в вначале масленщиком, а после механиком. Пароход в те далекие времена ходил по бескрайней сибирской реке Лени и ее многочисленным притокам. Развозил различные грузы и пассажиров. В теплое время года сообщение между населенными пунктами и их снабжение всем необходимым осуществлялось исключительно по воде. Зимой, когда реки замерзали, прокладывали санный путь. Григорий Гаврилович неотлучно находился при пароходе всю навигацию. Только с ее окончанием, когда пароход вставал на зимовку в затон, он сходил на берег. А на берегу осуществлял ремонт уставшего судна. Каждый год места зимовки оказывались разными. Семье неотлучно следовало за отцом. Федор Григорьевич впоследствии вспоминал, что им доводило зимовать и в усть и в Витиме, и на речке Маме, и в низовьях хлена недалеко от Алекмы. Суровые годы жизни в Тайге, почти в спартанских условиях, выработали в нем много необходимых качеств, пригодившихся позднее в жизни, таких как трудолюбие, неприхотливость в быту и пище, упорство и настойчивость стремление доводить начатое дело до конца. С самых ранних лет Федор Углов приучался к нелегкому крестьянскому труду. Он не чурался никакой работы, и впоследствии, став уже известным хирургом и маститым ученым, мог сам и дров наколоть, и печь затопить, и побелить, и покрасить, и прибить, и прикрутить. Нравилось ему мастерить и строгать до самых почтенных лет. Из-за частых переездов Федя пошел в школу поздно. а До этого с ним занимались дома его старшие брат и сестра. Только когда пароход встал на зимовку в Алексеевском затоне, что в четырех километрах от деревни Алексеевки, где располагалась начальная школа, мальчик пошел учиться. И взяли его как наиболее подготовленного ученика сразу во второй класс. Идти в школу приходилось буквально продираясь сквозь дремучую тайгу по заснеженным тропам, продуваемым холодными ветрами и пронизывающим до самых костей суровыми сибирскими морозами. Поход за знаниями в столь юном возрасте занимал восемь километров, четыре туда. И четыре обратно. В 1915 году Григорий Гаврилович, скопив Деньжат, смог наконец купить небольшой домишко в уездном Киренске. В жизни семьи наметилась и некая стабильность. Первая мировая война, а затем и сменившая ее гражданская, внесли свои коррективы. Первая мировая война военный конфликт с участием 38 стран начался 28 июля 1914 года и завершился 11 ноября 1918 года. Российская империя вступила в войну 1 августа 1914 года. Тогда же столица из Санкт-Петербурга была переименована в Петроград, чтобы таким образом избавиться от немецкого «бург», На фронт из Российской империи мобилизовали порядка 12 миллионов человек, из них около 1 миллиона 800 тысяч погибло и умерло от ран. По итогу, после войны распалось 4 империи – российская, австро-венгерская, германская и османская. Рушился старый строй, неумолимо наступало новое время. 25 октября, 7 ноября по новому стилю, в Петрограде произошла социалистическая революция. Власть взяли рабочие и крестьяне под руководством партии большевиков. Старая власть, принадлежавшая Временному правительству, была аннулирована. Временное правительство было создано после отречения императора Николая II в марте 1917 года. Теперь органами власти являлись советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сокращенно советы. После Петрограда началось повсеместное установление власти большевиков на местах. Советская власть быстро распространилась по всей территории страны, где бескровно, где со стрельбой. В 1919 году... Тогда власть в Сибири принадлежала еще Колчаку при поддержке Чехословацкого корпуса, так называемых Белочехов. Для семьи Угловых наступили совсем тяжелые времена. Чехословацкий корпус, насчитывавший до 50 тысяч штыков, начал создаваться в конце Первой мировой войны из пленных чехов и словаков, военнослужащих Австро-Венгерской армии, воевавший против России. Дополнен корпус добровольцами тех же национальностей. Части корпуса успели принять участие в боях на стороне России на западном направлении против бывших австро-венгерских сограждан. После февральской революции корпус остался верен временному правительству, а после октябрьской сохранял нейтралитет. Большевики решили отправить корпус на родину через восточный порт Владивосток, дабы он не перешел на сторону формирующейся оппозиции. Первые эшелоны чехословацкого корпуса со штатным оружием стали пересекать Россию с запада на восток уже весной 1918 года. Советы, взявшие власть в свои руки по всей стране, не чинили им препятствий. Растянувшись на несколько тысяч километров по Транссибирской магистрали, Чехословакия нарушили данные большевикам обещания и 17 мая 1918 года восстали. Начали в Челябинске, а дальше по всему пути следования свергали советскую власть. Этим воспользовалась оппозиция в лице тех слоев населения, которые оставались недовольными советами. Началась гражданская война, быстро охватившая всю территорию бывшей Российской империи. Создавались регулярные воинские формирования, получившие название Белой армии. В Сибири, в частности в Иркутской области, власть взял адмирал Александр Васильевич Колчак. Годы жизни 1874-1920 бывший известный полярный исследователь, бывший командующий Черноморским флотом при царском режиме. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, участник Первой мировой войны. В 1918 году объявил себя верховным правителем России, по сути диктатором, со столицей в Омске. Это де юре. А де-факто его власть распространялась на часть Сибири и Забайкалья, Иркутская губерния попала под власть Колчака. Части Чехословацкого корпуса, считавшиеся союзниками адмирала, до января 1920 года расквартировались в Иркутске. Вот в такую непростую для страны и региона пору Отец будущего академика все свое время проводит на работе, а мать тяжело болеет. Все домашние обязанности легли на 14-летнего Федора. Время голодное, на диктатора Колчака уповать не приходится. Вся надежда на отощавшую корову и собственные силы. И юный мужичок все лето заготавливал сено. Иногда приходилось забираться за 200 километров от дома, где подросток косил, сушил, сгребал сухую траву, обеспечивая для буренки запасы на зиму. Тогдашний Киринск, судя по рассказам Федора Григорьевича, небольшой одноэтажный населенный пункт на берегу Великой полноводной реки Лены у того места, куда в нее впадает правый приток Киринга. Вся связь с внешним миром по воде. Царил там патриархальный уклад, и размеренная жизнь вроде бы никак не могла повлиять на выбор профессии врача. Однако именно в маленьком Киринске и появилось большое желание непременно стать врачом. И обязательно хирургом. Местный хирург того времени Василий Дмитриевич Светлов работавшие в Киринской больнице еще задолго до революции, как-то спас друга детства Феди, напоровшегося на сук мягким местом, и двоюродного брата Петю с приятелем Василием, получивших в пьяной драке удар ножом в руку и шею и потерявших при этом много крови. Их исцеление произвело на будущего академика такое неизгладимое впечатление, что он загорелся желанием стать врачом. И затем всю свою долгую жизнь теплым словом вспоминал киринского хирурга Светлова. К большому сожалению, дальнейшая судьба невольного крестника Федора Григорьевича неизвестна. Все войны и революции рано или поздно заканчиваются. Отгремела гражданская война, Вернулись на родину через порт владивосток Чехии прогнали белогвардейцев. В декабре 1919 года власть Колчака пошатнулась. Под натиском Красной армии он оставил Омск и стал отступать к Иркутску, рассчитывая на помощь чехословаков. Союзники предали его. Они отказались от борьбы с красными в обмен на беспрепятственный проезд к Владивостоку и дальнейшую эвакуацию морским путем на родину. Чехословаки выдали Колчака своим врагам, оставили Иркутск. В январе 1920 года, сломив сопротивление придевших белогвардейцев, Красная Армия заняла Иркутск и утвердила советскую власть. Адмирал Александр Васильевич Колчак расстрелян в ночь с 6 на 7 февраля 1920 года без суда по прямому указанию Ленина. Расстреляли бывшего верховного правителя на берегу Ангары, а тело сбросили в прорубь. Власть белогвардейцев в Иркутской области закончилась. В Киринске, как вскоре и во всей стране, прочно утвердилась советская власть, которая позволила расширить новые горизонты в получении знаний. В 1923 году Федор получил в Киринске среднее образование, завершив к тому времени учебу в учительской семинарии. Полученный в ней документ давал право поступать в высшие учебные заведения. Получив родительское благословение юный, Федор отправился за высшим образованием в Губернский Иркутск, где тогда располагался ближайший медицинский вуз, но ближайший на карте, а по факту дорога до Иркутска заняла 22 дня: где на пароходе, где на простых лодках, где на подводах и попутных грузовиках, только появившихся в тех краях, Летом 1923 года он добрался до конечной цели своего нелегкого путешествия. Иркутск поразил его своими многоэтажными домами, мощными булыжником, широкими улицами, а главное – огромным количеством извойщичьих пролеток. Город еще не отошел от зимних боев 1920 года, когда красные отряды выбили из него остатки белогвардейцев. На зданиях еще не до конца заделали следы разрушений, а среди горожан еще остались те, кто мечтал вернуть старое время и способствовал процветанию набиравшего обороты Непа. В такое вот неспокойное время Федор Григорьевич приехал учиться на врача. НЭП – новая экономическая политика принятая на 10 съезде партии большевиков в 1921 году. Политика военного коммунизма, главенствующая до этого, отменялась. НЭП заменял продразверстку для крестьян, когда отбирали до 70% урожая под налогом. Теперь крестьяне отдавали государству до 30%. Разрешили частную торговлю появились многочисленные артели, открылись коммерческие рестораны и разного рода увеселительные заведения, ввели в оборот золотые червонцы и серебряную разменную монету. Наппами стали называть разбогатевших на торговле частных ремесленников, крестьян-кулаков, крепких хозяйственников, нанимавших работников и продававших большие излишки своего урожая, разного рода торговцев. Среди пролетариев напаны презирались, но ничего с ними поделать не могли, так как в этот период развития они были нужны государству, чтобы поднять страну с колен после нанесенной гражданской войной разрухи. Проблем с поступлением в институт у комсомольца Углова не возникло. Во-первых, он хорошо подготовился, а во-вторых, у него подходящее происхождение. В те времена детей дворян и священнослужителей института почти не принимали. А дети в вначале пару лет трудились на заводе, и лишь после этого они могли подать документы. Учеба в институте Федору нравилась. Несмотря на пролетарские лозунги и новые веяния, профессорско-преподавательский состав в основной массе остался старорежимным. Из бывших, как тогда говорили, Поэтому упор делали на изучаемые в институте предметы, а не на марксистско-ленинскую подоплеку, которую пытались подвести идеологически выдержанные товарищи тех лет. Огромным уважением и любовью пользовался преподаватель зоологии и сравнительной анатомии Владимир Тимофеевич Шевяков, ученый с мировым именем. Ему не раз предлагали уехать за границу и работать там. Но Шевяков всякий раз отказывался, говоря, что учить он будет только в России. Владимир Тимофеевич так и не перестроился. Категорически отказывался от обращения товарищ, заменяя его на нейтральное коллега. Особо идейные студенты писали на него доносы даже в Москву. Но там только отмахивались. «Оставьте в покое мирового светило. Если с преподаванием предмета все обстояло благополучно, то в бытовом плане не все шло так гладко. Пришлось Сёдору жить в проходной комнате съемной квартиры, а вечерами подрабатывать, так как стипендия на первом курсе составляла шесть рублей, а на втором – восемь. По мере возможности ему помогала старшая сестра, проживавшая здесь же в Иркутске с мужем. Да и старший брат нет-нет, да и подкинет какую копеечку. От помощи родителей будущий академик категорически отказывался. Помимо учебы и бытовых проблем навалилась еще и общественная нагрузка. Стараясь не выглядеть белой вороной среди коммунистически настроенной молодежи, Федор вступил в комсомольский отряд по борьбе с пережитками прошлого. Пришлось участвовать в рейдах по ликвидации наркопритонов и горных домов и остатков кварталов красных фонарей. Несмотря на установившуюся в стране власть советов, граница с Китаем существовала тогда лишь на карте. И текли из Китая в Иркутск вместе с подозрительными личностями наркотики и дешевый алкоголь. Город еще помнил ту веселую и разухабистую жизнь, что бурлила в нем еще каких-то три года назад. Комсомолец углов активно помогал выкорчевывать эту заразу. Увы, с проклятым наследием прошлого боролись на голом энтузиазме. Стипендии и эпизодических заработков не хватало, поэтому Федор после первого курса устроился на сплав карбасов, таких специальных больших и тяжелых лодок для перевозки различных грузов. Сплав проходил по реке Лени в тяжелейших условиях среди грубых персонажей с разными сложными судьбами. Однако студент смог быстро завоевать их авторитет не только своей работоспособностью и неприхотливостью в быту, но и стихами. Да, Федор Григорьевич знал множество стихов наших классиков – Пушкина, Некрасова, Кольцова, Лермонтова. И его тихий вкрадчивый голос действовал завораживающе на лихих забияк и смутьянов у ночного костра в период остановок на берегу Лены. Расстался он с командой после сплава по-доброму с предложением повторить сплав на следующий год. За время плавания по Лени удалось Федору и заскочить в родной Киринск. Городок показался ему теперь маленьким и тесным. После второго курса, дойдя со сплавом до родимой сторонки, он устроился в Киринскую больницу фельдшером на все лето. Здесь под руководством обожаемого им хирурга Светлова Он стал приобщаться к практической медицине. В Иркутске хорошо преподавали предметы, но к больным особо не подпускали. Только теория. Так делал свои первые шаги к заветной цели студент Углов. На четвертом курсе произошло несчастье. Он заболел брюшным тифом с гнойными осложнениями. Ни раз и ни два Федору вскрывали образовавшиеся гнойники. Особенно врезался в память заработанный им гнойный мастоидит, когда студенту практически наживую долбили череп, чтобы опорожнить скопившийся в сосцевидном отростке гной. Эту нестерпимую боль он стоически перенес. Но дал себе слово, что если станет хирургом, то от его рук пациентам больно не будет. И всю оставшуюся жизнь следовал данному обещанию. Из-за болезни пришлось выпасть из обоймы. К тому времени Федор женился на однокурснице Вере. Та буквально вытащила его с того света, не отходя от больного ни на минуту. После выздоровления решили сменить суровый сибирский климат на более мягкий. У супруги родственники проживали в Саратове. Решено было перевестись в Саратовский медицинский институт. Старинный, большой и красивый город на Волге понравился нашему герою. А пуще всего его привлекли новые, только что отстроенные клиники института и плеяда преподавателей, чьи имена были тогда на слуху в медицинском сообществе «Миротворцев», Какушкин, «Разумовский» и другие. Во время учебы в Саратове в возрасте 58 лет умер отец. Федор Григорьевич очень переживал, что не успел доучиться и спасти родителя. В институте для Федора произошло знаковое событие, предопределившее его дальнейшую жизнь. В составе группы из 30 отличников учебы он совершил путешествие в Ленинград. Две недели ушло на дорогу. И две недели, целых две недели, он провел в городе, который навечно поселился в его сердце. Ленинград восхитил и очаровал Федора. Он влюбился в его гранитные набережные, разводные мосты, необычайные красоты дома и дворцы, прямые и широкие проспекты. город музеи, где каждый дом является произведением искусства. Город, овеянный многовековой славой, город трех революций. Побывав первый раз в Ленинграде, он поставил себе цель туда вернуться, но уже навсегда. И вот государственные экзамены позади, а на руках диплом о высшем образовании и направление в село Кисловку Николаевского района Нижневолжского края. Она надлежит прибыть к месту первой работы 1 июля 1929 года. Теперь это территория современной Волгоградской области, а села Кисловка больше не существует. Оно попало в зону подтопления построенный. Волжской ГЭС, и ее жители в 1952 году переселили в другие места. Будущий знаменитый хирург начал свою деятельность терапевтом. Первая его должность значилась как заведующий врачебным участком. Помимо кисловки, к нему относились и несколько близ деревень. Обходить участок приходилось пешком, в лучшем случае на телеге. Больница на 10 коек плюс родильное отделение, где всегда лежали одна-две роженицы, да и четырехкомнатная поликлиника. Вот такое хозяйство досталось молодому доктору. Из помощников опытный фельдшер Павел Петрович, акушерка Вера Георгиевна и санитарка Нюра. Сами изготавливали лекарства, для чего в их распоряжении наличествовала аптека расположенная в одной из комнат поликлиники. Изготавливал и отпускал лекарства Павел Петрович. Поселили юного выпускника мединститута в обычной крестьянской избе у хороших хозяев, которые выделили для Федора целую комнату. Там и столовался. Привыкший к простой крестьянской жизни, доктор Углов чувствовал себя здесь вполне комфортно. В первый же трудовой день он принял 60 пациентов. До этого ему еще не приходилось за один раз осматривать столько больных людей. Не стеснялся заглядывать в учебники и справочники, что привез с собой. Не гнушался обратиться за помощью к фельдшеру и акушерке. Так развивал свой кругозор и приобретал бесценный опыт. 1929 год. Закат НЭПа. Молодое советское государство строило социализм, в том числе и в селе. В новом обществе не нашлось места единоличникам и тем, кто не желал идти в ногу с утвердившейся властью, и не обошла стороной нарастающая коллективизации и кисловку. В 1928 году партия установила курс на индустриализацию и коллективизацию экономики. Начался закат НЭПа. В том же году приступили к первому пятилетнему плану развития страны. По программе индустриализации начали строить промышленных гигантов. Все это делалось для того, чтобы превратить СССР из аграрной страны в индустриальную. В селах призвали объединять личные хозяйства в коллективные, а мол, так лучше работает и выше производительность. А для этого нужно ликвидировать непримиримых врагов коллективного хозяйства кулаков. Последними, как правило, являлись самые работящие крестьяне, которые своим трудом и смекалкой достигли определенного материального блага. Вступая в колхоз, единоличник обязан привезти с собой свою скотину и свою технику, плуг, бороны, грабли, вилы и тому подобное. То есть все их имущество становилось общим. Те, у кого ничего не было, вступали в колхоз с радостью. Середняки, владельцы одной-двух лошадей и пары коров, вступали в колхоз неохотой. Кулаки, имевшие до сотни и больше голов скота, упирались. Партии правительства призвали в 1929 году к раскулачиванию. Тех кулаков, кто добровольно не желал делиться с голодьбой имуществом, арестовывали. Все их богатство, включая дома, отбирали и передавали в колхоз. Самих кулаков вместе с семьями под охраной выселяли в глухие места подальше от дома. Многие кулаки не захотели мириться с таким отношением к себе. Вступали в вооруженный конфликт с представителями власти, убивали активистов, жгли колхозные поля, портили имущество. Зачастую, узнав о предстоящем раскулачивании, сами сжигали свои дома и инвентарь, резали скотину и пускались в бега. Через кровь и слезы шла тогда коллективизация крестьянства.